Глава 2. Я Дарл Стендинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах. После вынесения приговора меня отправили в тюрьму в Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан неисправимым. Неисправимый? Это зверь в человеческом облике. Таков он, по крайней мере, в глазах тюремщиков. Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительные затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице древнего Вавилона. И поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром. Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятки два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. Я взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня. Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам. Еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики. И они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лаборатории и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие. Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода стендингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо. Зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом? Странно было наблюдать, как наука проституирует всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество. Как я уже сказал, следуя установившейся в роду стендингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство — потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем. И вот так, сидя за письменным столом, я и провоевал всю испано-американскую войну. Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд неисправимых. Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя неисправимость стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе в свой личный кабинет, чтобы усовестить». Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши красодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние бармена Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете». Но вы не умеете ткать джут. В этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет. Но стоит ли повторять всю эту тираду? Ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак. И он решил, что я неисправим безнадежно. Назови собаку бешеной. Ну, вам известно эта пословица. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения. Ни раз и ни два сваливали на меня провинности других заключенных. И я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы. Каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней. Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной. В тюрьме содержался один заключенный, поэт. Это был выродок с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик, и трус, и доносчик, и легавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии. Но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно. Поэта фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден. Но, тем не менее, на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности. События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности. Отцесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства. А. Все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопинах-бегах, а клопины-бега были излюбленным развлечением заключенных. Б. Я был собакой, которую называли Бешеной. В. Для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки. Кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых. Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда. И когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали. Все знали, что он доносчик. Однако, в конце концов, он их все-таки одурачил. Я дурачил сорок самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова, рассказывал им о влиянии, которым пользуются в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку. «Докажи», — сказал ему горец Билл Ходж по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту. Тем или иным способом вырваться на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде, Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега. Слава дешево стоит, сказал ему длинный Бил Ходж. Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. «Дежурит Баррием». «Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то? Уже с дежурства сменился. Сегодня он дежурит ночью. Усыпи его. Пускай-ка его выгонят отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле». Все это длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. «Ему нужно время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки», — сказал он. Время ему было дано, и неделю спустя он заявил, что все готово. Сорок умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барнэм или не заснет. И Барнэм заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве. Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. Асессил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией. Надзиратель захотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность». О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя. Так медленно открываются тайные тюремные интриги». Уинвуд заявил, что 40 заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для доставки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей. «Докажи», — вероятно, потребовал надзиратель. И поэт фальшивый монетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных, пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю. И Винвуду это было известно. Сегодня ночью, сказал Винвуд надзирателю, Саммер Фейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов 44-го калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны. А сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек. Завтра утром он сам обо всем вам доложит. Этот Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольд. Простодушный, покладистый и недалекий малый. Он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой 15 фунтов хорошего курительного табаку. Он проделывал это и раньше, и обычно передавал табак Сейсилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз. Не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержавший ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что в Инбуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю. И вот тут-то поэт фальшиво-монетчик не сумел обуздать полета своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку, и я угодил в одиночную камеру на пять лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек сорок пожизненно заключенных. Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Ещё меньше подозревал о чём-либо «Саммерфейс». В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключённым. Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сессил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал. И его фантазия сорвалась с узды. «Да, ты не соврал. Он действительно передал пакет». — начал надзиратель. «И содержимого этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух», — объявил Уинвуд. «Какого содержимого?» — оторопил надзиратель. «Динамита и детонаторов», — выпулил этот идиот. «35 фунтов! Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне». Вероятно, надзирателю тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть». Шутка ли? 35 фунтов динамита в тюрьме. Говорят, что капитан Джейми, так его прозвали, упал на стул и схватился руками за голову. «Где же этот динамит?» — закричал он. «Я должен забрать его немедленно. Сейчас же веди меня туда». И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку. «Я спрятал динамит», — солгал он. Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свёртке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путём между заключёнными. «Очень хорошо», — сказал капитан Джейми, беря себя в руки. «Сейчас же отведи меня туда». Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попросту не существовало. Ни сейчас, ни раньше. Не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда. В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джейми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой. Как докладывал впоследствии капитан Джейми главному тюремному начальству, и это подтвердил сам Уинвуд, по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним. А меня только что выпустили из карцера, где я пробыл 5 суток, и из них — 80 часов в смирительной рубашке. И так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня — в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания. Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать 35 фунтов несуществующего динамита. Уинвуд привел капитана Джейми к предполагаемому тайнику. Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита. — Боже мой! — притворно ужаснулся Уинвуд. «Стендинг провел меня! Он перепрятал пакеты в другое место!» У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!» А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду. Что оставалось делать капитану Джейми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятаны 35 фунтов динамита, и 40 отпетых преступников, приговоренных к пожизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется, он допросил Саммерфейса. И хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся, что там был динамит, и ему поверили. В этот момент на сцене появляюсь я, вернее, наоборот, совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей, и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить пять долгих лет. Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки. И я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня снова бросили в карцер. «Теперь», — сказал Уинвуд капитану Джейми, «хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает». Стендинг — единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить не сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью в 2 часа они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное, а потом отомкну камеры и раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью надзиратель вы не поймаете с паличным, по в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех сорок, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда кроме стендинга и все остальные 40 будут надежно запрятаны в карцер, у нас времени будет хоть отбавляя, чтобы разыскать этот динамит. Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, храбро заявил капитан Джейми. Все это было 6 лет назад. За истекшее время... Им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не существовавшего динамита, хотя они тысячу тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытаясь его разыскать. Тем не менее, до последней минуты своего пребывания на посту начальник тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джейми, который и сейчас остается тем старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее, как вчера, он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолсома, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят».